У меня в комнате есть кто-то посторонний, и я почти убеждена, что это Джефф. Я почувствовала его запах. Я слышала, как открывалась моя дверь. Спустившись вниз, я нашла в холле Цирила. Что он делает в моем отеле? Неужели пришел только для того, чтобы передать мне привет? Мог бы позвонить и передать. Значит так, пока неизвестный находится в моем номере, Цирил сидел в холле. Дверцы кабины открываются, и Цирил пропускает меня вперед. Я вхожу в кабину. Он идет следом. За нами успевает бежать высокий мужчина, который явно торопится и все время смотрит на часы. Уже полночь, интересно, куда торопится этот незнакомец? Цырил недовольно смотрит на него, но молчит. Пока мы поднимаемся, у меня есть несколько секунд на размышление. Значит, Цырил находится в отеле, а в моем номере прячется Джефф. И теперь мы вместе с Цырилом идем проверять мой номер. Господи, как же я раньше не догадалась! — Конечно, Цирил и Джефф не хотят, чтобы я встречалась с Алессандро. Они решили меня убить. — Не знаю почему, но они хотят от меня избавиться. Может, им заплатила бывшая невеста Алессандро, чтобы меня убрали с ее пути? — Как же я сразу не поняла, почему здесь появился Цирил. Как все это глупо. Кабина лифта останавливается на четвертом этаже, и незнакомец выходит. — Мы остаемся с Цирилом вдвоем. Он нажимает кнопку пятого этажа. Я замечаю, что он волнуется. На пятом этаже кабина останавливается. Цирил выходит первым и ждет, когда выйду я. Сделав шаг по направлению к нему, я неожиданно нажимаю кнопку первого этажа. Он не сразу понимает, что произошло. Я делаю шаг назад, и дверцы лифта закрываются. Цирил слишком долго ждал. «Стой!» — кричит он мне, бросаясь. Но поздно. Створки кабины закрылись. Я чувствую, как лифт движется вниз. И еще слышу крики Цирила и его ругательства. У меня исчезают последние сомнения. Они хотят от меня избавиться. Им наверняка заплатили, чтобы не допустить моих встреч с Алессандро. Мне всегда не нравился Цирил. Я чувствовала, что он может предать своего друга. Кабина лифта останавливается на первом этаже. И я бегу к стойке портье. Масье, у меня в номере кто-то чужой!» — кричу я ему. «Срочно вызовите полицию! Ко мне залез вор!» Портье растерянно смотрит на меня, его стойка находится рядом с входной дверью, и никаких незнакомых лиц он не видел. Тем не менее он поднимает трубку и что-то говорит. Я нетерпеливо смотрю по сторонам. Когда же, наконец, появятся полицейские? Но ну, вместо них я вижу двоих мужчин, один из которых, очевидно, сотрудник охраны, а другой — менеджер отеля. — Пойдемте посмотрим, — предлагает один из них. Он явно пытается меня успокоить. От волнения я не могу произнести ни слова, а лишь судорожно киваю. Мы направляемся к лифту, поднимаемся на пятый этаж. Я иду между мужчинами, словно опасаясь, что на меня может наброситься неведомый зверь. Мы подходим к одной двери. Менеджер громко стучит, никакого ответа. Он стучит еще раз, опять никакого ответа. Он достает свой ключ и открывает дверь. Мы входим в номер. Менеджер включает свет. «Здесь никого нет, постель чисто убрана, все мои вещи на месте». Чемодан стоит рядом со столиком, там, где я его оставила. Охранник поднимает жалюзи и выходит на балкон. Опять никого. Он осматривает шкафы. В них висит моя одежда. Менеджер проверяет ванную комнату. — Проверьте свои вещи, мадам, — просит он меня. Я уже и без проверки вижу, что все на месте. Собственно, красть у меня нечего, если не считать моего дорогого платья, которое я вчера купила и которое висит в шкафу. — Все мое имущество со мной, кроме документов, которые я оставила у портье. — Все в порядке, — говорю я им смущенно. — Наверное, вы ошиблись, — снисходительно улыбается менеджер отеля. — У нас иногда случаются подобные инциденты. Гости путают свой этаж, и им кажется, что в их номер кто-то забрался. Не волнуйтесь, мадам, у нас, собственная охрана, и не было ни одного случая воровства за последние десять лет. — С чем я вас и поздравляю, — говорю я этому самодовольному типу. — Что я еще могу сказать? — Рассказать им о моих отношениях с Александро или упорно доказывать, что я слышала, как кто-то открывал мою дверь. Ничего не докажешь, все равно он решит, что я сумасшедшая. Извините, — говорю я ему, — кажется, я действительно ошиблась. Ничего страшного, мадам, мы всегда рады вам помочь. Менеджер снисходительно улыбается мне, я окажусь ему экзальтированной дамочкой, каких немало на лазурном берегу в летний сезон. Он выходит вместе с охранником, и я слышу, как он мне громко говорит своему напарнику, он не всегда так. Все время мерещится посторонние мужчины. Они приглушенно смеются и уходят. Я закрываю дверь на все замки. Приставив стул к двери, я кладу на него чемодан. Если кто-нибудь попытается сюда войти, нужно будет выломать дверь и отпрокинуть стул с чемоданом. За это время я успею выскочить на балкон и закричать.